Глава 5. Вот я и невеста. Даже не верится, что через несколько дней свадьба, а потом мы отправимся в родовое гнездо семейства Берил, где мне придётся провести целый год вдали от столицы и всего, к чему успела привыкнуть. Впрочем, что такое год? Я найду применение свободному времени. Было бы желание, а оно есть. Глядя на подвенечное платье, которое от чего-то даже не хотелось извлекать из коробки и примерять, я думала о том, что же будет дальше всем существующим богам». В тот миг, когда камеристка уже было решила извлечь наряд и предложить мне помочь надеть его и оценить себя у зеркала, в дверь гардеробной тихо постучали. «Да», — я с готовностью выпорхнула из комнаты, увидев в гостиной горничную Сьюзен. «Что такое Сью?» — спросила спокойно. «Мисс Латимер», — она сделала быстрый книгсон, «к вам приехал лорд Берилл». «Вот как! Удивил, что и сказать!» «Впрочем, старший или младший?» — решила уточнить. Лорд Томас Берилл, мисс, опустила взгляд девушка, а я облегченно выдохнула. Ну, со старшим мы легко найдем общий язык. Только интересно, что привело его раньше назначенного часа. Ведь мы условились поужинать в семь вечера, а сейчас едва минул полдень. Не лучшее время для визитов, но стоило учесть, что мы с лордом Бериллом теперь как бы родственники. Ну или почти. Все же помолвка состоялась, и о ней, как и положено, было официально заявлено в газетах. Короткое такое сообщение, мол, лорд Беррю и мисс Латимер объявили желание вступить в брак и сообщают о помолвке и прочее в том же духе. Следующим шагом были, конечно же, визиты и совместные ужины. Все по правилам приличия. Нам ведь больше не нужны скандалы, ни мне, ни тем более Эдварду, который так печется за единственное, что у него осталось — честь и имя. И все равно о нас шептались. Добрая Тереза вчера вот вернулась домой с рынка, и жутко, непривычно для нее ругалась на подслушанные сплетни и якобы подложном союзе. Что ее разозлило больше всего, так это факт того, что косточки ее любимой Эйвери обмывали какие-то служанки. Я тогда едва сумела успокоить тетушку, и уже не она мне, а наоборот, я заваривала успокоительный чай и отпаивала расстроенную родственницу. А теперь вот этот визит. Отчего-то меня насторожило такое внезапное появление будущего свекра. И все же, Я приняла его в кабинете отца, куда велела подать чай и сладости, радуясь собственному побегу от примерки наряда, который, к слову, я уже примеряла и не раз. «Мисс Латимер?» — сэр Томас вошел, сняв на ходу шляпу, и поклонился мне, взяв протянутую для поцелуя руку. «Добрый день!» — я улыбнулась. На языке так и вертелся вопрос. «Чем обязана неожиданному визиту?» Но я тактично промолчала, так как обижать милорда совсем не хотелось. Более того, он нравился мне, а порой даже больше, чем сын. «Добрый день, мисс Латимер», — ответил мужчина. «Мне очень неловко отвлекать вас от приготовлений к свадьбе, но дело не терпит отлагательства. Я, конечно, надеялся застать в доме вашего отца, мистера Латимера, но, увы, не смог найти его в конторе, и вот теперь потерпел неудачу, не найдя дома». «Боюсь вас огорчить, лорд Берил, но отец еще рано утром уехал в Потрол проверить судно, пришедшее ночью с нашим грузом. Там какие-то расхождения в записях, и ему было просто необходимо присутствовать при разгрузке пряностей лично. Ну, думаю, вы понимаете», — сказала и посмотрела в глаза. «Нет, он явно ничего не понимал. Да и откуда?» «Господин лорд не привык вести дела. Для этого у благородных мира сего есть управляющие и секретари. Ну да ладно». «Возможно, я могу вам помочь?» — спросила, заметив, как погрустнели глаза сэра Томаса. «Что произошло?» — уточнила, предложив будущему родственнику присесть. «Боюсь, этот мистер Торп, опустившись в кресло, сэр Томас положил шляпу на колено, сам же обхватил рукой рукоять трости и поднял взгляд. О мистере Торпе я уже была наслышана. В тот день, когда мы обсудили с Эдвардом Бериллом детали нашего фиктивного брака, Состоялась беседа, в которой милорды изложили суть своей проблемы и назвали сумму задолженности банку. Сумма была приличная. Часть ее мистер Торп обязал оплатить в течение трех дней, а потом отцу пришлось выдать Берилам чек для подписания нашего брака и договора. Остальную часть мы обязались выплатить сразу по факту свадьбы. «Рассказывайте», — велела чуть понизив голос. Получилось непроизвольно. Я как бы надавила на Берила, но иначе, боюсь, он долго бы тянул с рассказом. «Я вас слушаю, и если смогу, то помогу. Отца все равно до позднего вечера дома не будет. Но не сомневайтесь, я в состоянии решать проблемы», — попыталась убедить мужчину. Он и рассказал. За время короткого рассказа успел прийти Сэм с подносом, на котором стояли чайник и чашки. Мы успели с лордом Берилом выпить фирменный отвар, и я смогла узнать причину, приведшую будущего свекра в мой дом. Эдвард вне себя от ярости, он запретил мне ехать сюда. Но разве я мог иначе? «Сам отправился в банк, но я надеялся, что мистер Латимер с его опытом и связями поможет советам или тем же самым опытом». Опустив взгляд, несколько минут раздумывала над услышанным, а потом встала. «Так, сэр Томас, будем разбираться. Едемте в этот ваш банк, я хочу взглянуть на документы собственными глазами», — сказала уверенно. «А вот за что не люблю таких людей, как Торп и ему подобные, так это за то, что они обманывают тех, кто плохо разбирается в законах». «Вы желаете отправиться в банк?» удивился Бэрил. «Конечно, только мне придется переодеться. Оставайтесь здесь, я скоро буду», сообщила мужчине и вышла из кабинета, направившись к себе. «Ах, какие дельцы! Значит, решили взыскать долг раньше срока?» Пронюхали мерзавцы, что у Бэрила богатая невеста, да еще и проценты захотели взять с лихвой. Но это им не удастся. Одевалась с помощью камеристки, попутно вызвав колокольчиком прислугу и отдав распоряжение по поводу экипажа. Так что к тому моменту Когда мы вместе с лордом Бэрилом покидали дом, у дверей нас уже ждал кучер и карета. Сэр Томас помог мне забраться в салон и назвал Адаму адрес банка, а еще спустя почти полчаса мы были на месте. Пока плелись по переполненным улицам, лавируя между встречными каретами и всадниками, мысленно надеялась, что генералу Бэрилу хватит ума не подписывать никакие сторонние документы. Что-то подсказывало мне, что этот торп тот еще мошенник. «Возможно, директор банка и не в курсе о его махинациях. Существуют такие расторопные хитрецы, умудряющиеся поворачивать сделки за спиной руководства. Но ничего, сейчас приедем и разберемся». На всякий случай прихватила чековую книжку. «Лучше быть во всеоружии». А господа банкиры ценят только деньги, и только в них видят толк. Весь путь от дома до здания банка ехали молча. Сэр Томас был задумчив, и, кажется, уже жалел о том, что втянул меня в разборки с кредиторами. Я же надеялась только на рассудительность Эдварда, а потому, едва экипаж замер у высокого белого здания с колоннами, выпрыгнула на тротуар, не дожидаясь руки Адама. Вот мы и на месте. Нужный нам банк расположился в торговой части города рядом с большой оружейной мастерской господина Немера и скромным магазином знаменитого на всю столицу ювелира мистера Робертсона. Скромным это так, для красного словца. Здание было простым и не столь величественным, как банк с его колоннами, зато внутри находилось столько золота, что глаза разбегались даже у такой искушенной мисс, как я. Прежде мне доводилось бывать у Робертсона, а вот в этом банке побываю в первый и, надеюсь, в последний раз. Да оградят меня боги от займов и кредитов. У дверей стоял лакей, перед нами услужливо распахнули дверь, Внутри, в просторном холле, навстречу уже спешил кто-то из служащих, одетый в строгий костюм и натянутую неестественную улыбку на худом лице. «Приветствую вас в банке Сандлер и сыновья. Мое имя Дэвид Фокс. Я являюсь служащим этого замечательного банка. Четко протараторил он. Чем могу помочь? Вклады, займ, открытие счета? Возможно, леди собирается замуж, и ей нужны деньги на... Леди ищет лорда Эдварда Беррила. Сухо прервала поток ненужных слов». «Подскажите, он здесь? Насколько я знаю, его должен сейчас принимать у себя господин Торп. Вы не могли бы проводить нас к этому человеку?» Глаза мистера Фокса чуть округлились. «Ага, кажется, я переговорила его». А мужчина к подобному оказался не готов. Тогда, оглядевшись, обнаружила клерка, пожилого мужчину, занимавшего регистрационный стол недалеко от входа. Недолго думая, направилась к нему и не ошиблась. «Да, мисс». «Мистер Торп в данный момент принимает у себя в кабинете лорда Беррила», ответил на мой вопрос Слушка. «Полагаю, он узнал моего спутника, сэра Томаса, что и повлияло на откровенность. А вот мистер Фокс то ли еще не встречался с Беррилами, то ли был попросту новеньким, что вполне объясняло его неосведомленность. «Мне нужно как можно скорее поговорить с господином Торпом», заверила клерка. «Распорядитесь, чтобы нас проводили. Я принесла деньги для погашения долга своего жениха» добавила веский аргумент, и он подействовал. «Конечно, мисс...» — кивнул собеседник и взмахом руки подозвал Фокса, застывшего в ожидании в стороне. «Мисс Эйвери Латимер представилась служке. «Дэвид, проводите мисс Латимер и лорда Беррила в кабинет к мистеру Торпу», — велел Фоксу клерк, и мы, наконец, продолжили свой путь уже по широкой лестнице на верхний этаж. Внутри банк был обставлен со вкусом. Ступая по ковровой дорожке, приглушавшей шаги, и обросала взгляды на картины, висевшие на стенах, на дорогие древние вазы и мраморную облицовку стен и пола. К слову, мрамор был дорогой, черный, силийский, с тонкими прожилками золота. «Это на какие деньги они позволили себе подобную роскошь?» — подумала не без сарказма. «Мы пришли», — сообщил Фокс, когда остановились перед высокой дверью с табличкой, на которой, опять же, золотыми буквами, было выгравировано имя и должность того, кто занимал кабинет. Максимилиан Торп, заместитель директора банка, прочитала про себя. «Позвольте, я прежде сообщу о вас», — проговорил Дэвид и, не дожидаясь ответа, вежливо постучал. «Да», — раздалось из-за двери. Фокс приоткрыл последнюю и просочился в кабинет. Я же вытянула шею, успев заглянуть внутрь и даже заметила Неда, сидевшего в своем кресле спиной к входу. Подумать страшно, как он поднимался наверх. И ведь никто не учел в этом дурацком банке, что генерал не может ходить. «Никто и не подумал принять его внизу. отвратительное отношение, И догадываюсь, по какой причине». Внутри шевельнулся гнев. Дверь закрылась прямо перед моим носом, и это лишь добавило масла в огонь. Успокаивало только то, что Берилл ещё в кабинете и, скорее всего, ничего не успел подписать. По крайней мере, я надеялась на это. Внутри зрело желание войти без стука, но я мысленно напомнила себе, что подобное поведение недостойно леди, да и гнев, чаще всего плохой советчик там, где место трезвому уму. Фокс вернулся спустя несколько секунд. Открыл дверь и объявил, что мы с лордом Берилом можем войти. Он хотел добавить что-то еще, но я уже не слушала. Решительно шагнула вперед, спрятав раздражение и гнев в самую глубину сердца. «Пусть пока побудут там. Мне такие советчики не нужны. Не в этот раз». Торп не понравился сразу, едва увидела его долговязую фигуру, медленно, важно поднимавшуюся из-за стола, с видимой неохотой и чувством полного достоинства и пренебрежения к окружающим. Но при этом он снизошел до почти милой улыбки. «Мисс...» э — проговорил он, кланяясь, явно нарочно выдержав паузу. «Мисс Латимер!» — подсказала мужчине, а сама перевела взгляд на Эдварда. Он развернул в сторону входа кресла и посмотрел на нас сэром Томасом. На лице — отрешенная маска, за которой спрятаны эмоции, и не поймешь, недоволен ли он внезапным появлением отца и невесты, или все благополучно». Лорд Берилл тем временем поприветствовал кивком головы старшего представителя рода господин заместитель. «Добрый день». Я подошла к Неду, выдавила улыбку, встала рядом. Присядете, мисс», — уточнил хозяин кабинета, указав мне на пустующий стул у его стола. «Дважды спрашивать меня было не нужно». Присев, положила сумочку на колени, взглянув на господина Торпа, который тоже опустился на свое место. Беглый осмотр поверхности стола обнаружил раскрытую папку с документами. Но, хвала всем богам, я не заметила никаких подписей на пропечатанных листах. «Очень неожиданный визит. Чем обязаны?» — спросил Максимилиан, сложив руки на животе. Вел он себя несколько расслабленно и вальяжно. Мелкие глаза следили с особенным вниманием за моими действиями проигнорировав его слова, повернула лицо к жениху. Эдвард встретил мой взгляд с ледяным спокойствием. То, что скрывалось за ним, еще даст о себе знать, но не здесь и не при этом долговязом представители банка. «Я бы хотела, на правах невесты и будущей леди Беррил, взглянуть на документы договора и кредита, милорд. Обратилась к Неду, и если вы, конечно, позволите это сделать», добавила, мысленно взмолившись, чтобы разрешил. «Должен же он понимать, что я приехала помочь» что я лучше него разбираюсь в подобных вещах. Лишь бы неуемная гордость не взыграла. Господин Торп как-то сразу подобрался. «Мисс Латимер, боюсь, что женщинам не понять сложности подобной документации», начал было он, но тут Эдвард кивнул, сказав, «Торп, дайте ей договор. Эйвери моя невеста, и она имеет полное право знать о долгах своего будущего мужа», произнес твердо, ну будто припечатал. По лицу Торпа пробежала тень недовольства. «Леди не стоит забивать свою прелестную головку делами, которые касаются мужчин», — попытался он нагло противиться прямому разрешению Беррила. «О, господин Торп, вы даже представления не имеете о том, чем могут быть порой заняты наши прелестные головки». Я встала и склонилась над столом. «Это договор?» — спросила, кивнув на папку. «Да, но...» — начал было представитель банка. Слушать, что он скажет дальше, не стало. У меня было разрешение от Эдварда, и я решительно положила руку на папку и подтянула ближе к себе. Собрав листы, сразу же принялась изучать, слушая мимолетную тишину, установившуюся в кабинете. Тишину, нарушаемую лишь недовольным пыхтением торпа. Но до его волнения меня интересовало менее всего. А бумаги оказались интересными. Да, составлены были грамотно, тут не придерешься. Но пункты... Вот эти, прописанные мелким шрифтом. «Я прошу прощения», — решила уточнить, наткнувшись на размашистую подпись предварительного договора. Рядом с ней стояла другая, корявая и явно принадлежавшая господину Торпу. Просто иначе расшифровать замысловатую первую букву его фамилии я не могла. «Чья это подпись?» — спросила, указав на документ. Сэр Томас подошел ближе, наклонился и тут же проговорил. «Моя, мисс Латимер. Получается, это вы подписывали за сына, «Данные бумаги. И долг?» «Долг не на отце, долг на нашей фамилии», — сухо бросил нет. Кивнув, сделала для себя один вывод, к слову, приятный. В долги семью втянул не Эдвард, а его отец. Но вот расплачиваться приходится обоим. «Нашли для себя что-то интересное?» — с улыбкой спросил Торп. При этом мужчина чуть наклонился в мою сторону и теперь взирал с интересом и легкой насмешкой, прятавшейся во взгляде. «Да, нашла», — ответила спокойно. «Но позвольте мне дочитать все, тогда и поговорим», и вернула улыбку мерзавцу. Теперь я была уверена, что он попросту обманул Берилов, и в документах были эти сноски. Вот интересно, директор банка в курсе, что его заместитель занимается составлением подобных договоров, которые не оставляют выбора тем, кто их подписал. Определенно нужно будет поговорить и с директором, но это позже. Углубившись в чтение, не заметила, как прошло еще время. Торп больше не улыбался. Видимо, его раздражал тот факт, что прием настолько затянулся. А вот Берилы ждали. Эдвард смотрел на меня, а сэр Томас устроился у окна, примостив трость у ног. «Все». Я выдохнула и подняла взгляд. Лицо Торпа тоже вытянулось. «А теперь поговорим о деле». Я положила папку назад на стол. «Вы заведомо ложно составили данный договор, господин Торп». Проговорила, глядя в глаза собеседнику. «Что?» Его брови приподнялись вверх. «Я изучила со всей внимательностью данные бумаги и могу утверждать, что вы не имеете права вынуждать своих клиентов выплатить вам деньги ранее договоренного срока, особенно с учетом того, что несколько дней назад банк получил треть от суммы задолженности семьи Беррил». Лицо Торпа приобрело хищное выражение. «Вы читали невнимательно, мисс?» – прошипел он, растеряв свой лоск и важность. «Напротив», – поспешило заверить мужчину. Я читала вдумчиво и очень уверяю вас внимательно». Встав, склонилась над столом. Легким движением руки открыла папку, достала один из многочисленных листов и ткнула пальцем в смущавший меня пункт. «Вот, к примеру», — произнесла. «Судя по цвету шрифта, этот пункт был добавлен уже после того, как договор был подписан. И подобные сноски я видела дважды в тексте. И не надо так смотреть на меня и уверять в том, что я ничего не понимаю, и это не женское дело». Улыбнувшись, ощутила некоторое удовлетворение от выражения злобы на лице Торпа. «Я весьма рада, что прежде не имела дел с вашим банком. Мы с отцом сотрудничаем с банком гильдии торговцев. И уж поверьте, я точно знаю, как должны быть составлены подобные документы, без подлога и обмана». Несколько секунд в кабинете царила полная тишина. Торп смотрел на меня так, что создавалось впечатление. «Будь его воля, меня бы тотчас выставили вон». О, как же потемнел его взгляд, бальзам на сердце. «Вот мне интересно, как вы провернули все с экземплярами, господин Торп?» Я улыбнулась. «Мой будущий свекр не кажется неумным человеком. Уверена, он прочитал все пункты, прежде чем подписал бумаги. Ну?» И распрямила спину. Губы Максимилиана дрогнули, шевельнулись, беззвучно произнеся какое-то, полагаю, очень неприличное слово в мой адрес. Впрочем, не какое-то, все я поняла». «Господин Торп» прозвучало за спиной. «Эдвард, проклятие!» Увидел. Я оглянулась на Неда. Лицо его больше не было таким бесстрастным. Он разозлился и, вцепившись руками в подлокотники механического кресла, смотрел не на меня, а на банкира. Заметила я еще и то, что на пальцах моего будущего супруга расцветает опасное пламя. «Нет, только этого еще не хватало. Не надо меня защищать от дурака и сжигать этот треклятый банк. А он способен, уверенно». Встав так, чтобы закрыть собой господина Торпа, я произнесла. «Полагаю, вы использовали магию, не так ли?» И взглянула в лицо этому худому подлецу. Он не ответил, но я уже и так все поняла. Договор был заключен сэром Томасом Беррелом. В данном случае, полагаю, из-за отсутствия сына, сэра Эдварда, отец выступил посредником в подобном деле. Как человек благородный, он не думал, что его обманут. Забыл, что имеет дело с банком. Очень неосторожно в его случае быть таким доверчивым. Там, где есть деньги, чаще всего нет честности. Договор обычный, я проверила. Скрепленный простой печатью, хорошо обученный маг за определенную и, к слову, приличную сумму добавил нужные пункты во время подписания. Полагаю, господин Торп подготовился к этому заранее. И пищий был как раз тем самым магом. И не сомневаюсь, что оба экземпляра одинаковые. Немного магии и нужные правки появились спустя время. А сэр Томас просто физически не мог запомнить все детали. Эдварда же, как я понимаю, в то время в столице не было. И вот, итог. Мне просто интересно, вы лично себе решили заполучить дом в центре города или ваш банк промышляет подобными делами уже давно? Лицо Торпа сначала побелело, потом покраснело, затем снова сменило краску. Ну, просто хамелеон, а не человек. «Сэр Томас, забирайте договор, и мы отправляемся к директору этого чудного заведения», сказала, сделав шаг назад. «Вы...» — прошипел худосочный мерзавец. И «Я!» — подтвердила. Вспомнила, как несколько минут назад он беззвучно шепнул «Торгашка!», видимо, решив, что скорбит меня таким образом. Но нет, я и вправду была торгашкой. Знал бы он, сколько лет мы с отцом вытягивали нашу маленькую семью из долгов, грязи и нищеты. Знал бы, сколько я стояла у прилавка, бегала с корзинами по городу, разнося овощи и зелень по трактирам. «Нет, ничего постыдного в том, что ты работаешь» и я не стыдилась своего прошлого и того, что позволило мне стать тем, кем я есть теперь. «Где тут у вас кабинет директора?» — спросила у торпа, но в ответ услышала лишь сдавленное мычание. «Тогда мы пойдем», — улыбнулась. Сэр Томас вышел вперед, открыл дверь и пропустил Неда. Я последовала за женихом. Сердцу сделалось безумно и отчего-то легко. «Ох, мисс Латимер!» — прозвучал за спиной голос старшего лорда. Покинув кабинет заместителя, он взглянул на меня. «Это все моя вина. Я...» Он не договорил. За дверью раздался жуткий шум. Что-то упало, разбилось, зазвенело. «Хм, кажется, это господин Торп вымещает гнев после нашего ухода». «Никому не посоветую этот банк», — проговорила я, а затем огляделась в поисках того, кто подскажет нам дорогу к директору. И что уж говорить, обнаружила подходящую кандидатуру сразу. Фокс, скорее всего, подслушивал разговор. Сейчас мужчина стоял в отдалении, явно не успел уйти до того, как мы вышли из кабинета. «Мистер Фокс», — позвала я. Он бросил на меня такой взгляд, что сразу стало понятно. Подслушивал. «Вы проводите нас к вашему главному?» — уточнила, глядя, как лицо служки бледнеет. «Да, мисс», — поклонился он. «Кабинет господина директора находится этажом выше». Я посмотрела на Эдварда и на его коляску. «Справлюсь», — быстро ответил он. «Я помогу», — вызвался его отец. Я же, взглянув на обоих мужчин рода, задумалась о том, для чего они вообще заложили своё имущество, что было причиной, обязательно уточню. А с этого банка ещё и проценты возьму за подлог, обман и подделку документов. Так что, если повезёт, то долг лорда Беррила станет намного меньше. «Вы, наверное, меня презираете, мисс Латимер? сидя в кресле перед огнём, спросил лорд Томас Беррилл. Он воспользовался случаем, пока мой отец, к слову, только перед ужином, вернувшийся домой, занял Эдварда светской беседой. Сам Нэт то и дело бросал на меня странные, я бы сказала, задумчивые взгляды. Мы ведь так и не поговорили с ним после того, как покинули банк. Бериллы отправились к себе, я домой, чтобы снова встретиться во время ужина у нас, как и было запланировано раньше. И вот теперь то и дело ловило на себе его взгляды. Интересно, что они значили? «Видите ли, мисс Латимер, я не столь силен в магии, как мой сын или Габи», — продолжил сэр Томас. «Я ведь и женился на матери Эдварда только для того, чтобы в рот влилась новая сила. А она, моя, увы, почившая супруга, была великим магом. Я благодарен небесам, что сын перенял ее дар, а потом и внук». Мужчина отвел взгляд, и это меня насторожило. Что-то он смущается, когда рассказывает о Габриэле. «Видимо, с мальчиком и вправду что-то не так». Но расспрашивать не стала. Всё же скоро сама познакомлюсь с ребёнком и всё увижу собственными глазами. Тогда и пойму, в чём дело. Но то, что оба Беррила от меня что-то скрывают, ясно как день. Когда Эдвард ушёл воевать, призванный королём, я пытался вести дела в поместье, но, как оказалось, мне это удавалось с трудом. «Увы, мои родители некогда дали мне воспитание, образование, но они научили зарабатывать», — он криво усмехнулся. «Благородные господа живут прибылью с имением, Единственная наша работа, за которую мы можем получить деньги и не стыдиться этого, это военная служба. Вот как у Неда. Сэр Томас выдержал паузу. Затем продолжил. Это ведь я виноват в том, что мы должны банку. Точнее, виноват, что неправильно, даже я бы сказал неосмотрительно, выбрал банк. Если и не секрет, то для кого вы брали ссудами, лорд? Спросила тихо, бросив очередной взгляд в сторону будущего мужа. Нед Беррилл о чем-то разговаривал с отцом. Я не прислушивалась, хотя они говорили достаточно громко. В тот самый миг, когда подняла глаза, встретила ответный взгляд. Словно генерал почувствовал меня. Мы перекрестили взоры, подобно мечам на поле боя. Внутри, в сердце, что-то натянулось тетивой лука. Эдвард усмехнулся, видимо, проверяя меня на прочность, отведули глаза. И я не отвела. И было ощущение того, что смотрю на хищника, чей взор обволакивает и гипнотизирует, заставляя оставаться на месте позволить ему совершить прыжок, достигнуть цели, напасть. Хотя нет, для хищника у Эдварда сейчас слишком изучающий взгляд, словно увидел меня впервые. Странный он, самую малость, но непонятный. «Здесь нет никакого секрета», — продолжил меж тем сэр Томас. «Кажется, старший лорд не заметил игры в гляделке между его будущей невесткой и единственным сыном». Неджи, усмехнувшись, кивнул и первым отвел глаза, позволив мне, наконец, выдохнуть. Несколько секунд, и от чего то такое непонятное напряжение повисше между нами. «Эдвард помогал семьям погибших соратников», — сказал сэр Томас. Я подняла на него взор. «Вот как?» — удивилась. «А как же его величество? Разве это не обязанность короля и всего королевства поддержать семьи тех, кто остался на поле боя, отдав самое ценное во славу короны?» Лорд Беррилл качнул головой. «О, конечно, благородные семьи его величество поддержал». О семье простых солдат, младших офицеров». Он не закончил фразу, но я уже все поняла. «Интересно, уж не по этой ли причине сейчас Бериллы не в почете у короля? Они ведь родственники. Логично было бы, чтобы его величество поддержал Эдварда, своего генерала. Но нет. Семья разорена, и король знать их не желает. Вокруг этой семьи много тайн», — сказала себе. «Вот не уверена, что хочу их разгадывать, но год, год — это слишком долго, чтобы оставаться в стороне». «Волей-неволей придется что-то до да узнать». «Вам следовало обратиться к хорошему поверенному, прежде чем что-то заключать и подписывать, сэр Томас. Сейчас об этом уже, конечно, говорить поздно. Я вас не осуждаю, но на будущее просто имейте в виду». Мужчина улыбнулся, а затем нарочито громко произнес, обращаясь уже не ко мне, но к моему отцу. «Мистер Латимер!» Разговор у камина оборвался. Оба мужчины, мой отец и нет, тотчас повернули головы в нашу сторону. Довольной реакцией, сэр Томас сел ровнее и с улыбкой произнес. «Мистер Латимер, вы по праву должны гордиться своей дочерью. О, как она сегодня порадовала мое старое сердце, когда прошлась по этим сандлерам и сыновьям, подобно урагану. Ваша девочка не лишена коммерческой жилки, у нее завидная хватка. О, я уже наслышан, благодарю покорно», — с улыбкой кивнул папа. Я же бросила взгляд на Неда. Еще в банке я ожидала, что он попеняет мне, когда вмешалась в его дела. Но нет. Эдвард молчал, все то время, пока разбиралась с торпом и после, когда мы поднялись к господину директору. Мне казалось, что он мог обидеться. Все же он такой гордец, а тут я. Торговка, сунувшая нос куда не следует. Да, я делала всю помощь ради, но все же не ожидала, что Эдвард Беррил отреагирует на мое вмешательство столь стойко и выдержанно. А ведь он ни разу не попенял мне, ни разу не вмешался, если его вмешательство не требовалось только смотрел, слушал и следил. Присматривался, я бы сказала. «Ну что вы, это я уже начинаю благодарить судьбу, которая привела вас в наш дом», искренне заявил сэр Томас. «А видели бы вы лицо Торпа, когда она буквально ткнула его в договор, уличив в обмане? А после тут он отчего-то рассмеялся. Даже стало жаль бедолагу директора. Главное, что я добилась желаемого результата. Долг мы погасим в положенный срок», тихо произнесла я. Но тут сэр Томас вскочил на ноги, вскинул руку с оттопыренным указательным пальцем, потряс им в воздухе. Но мисс Латимер добилась нам большой компенсации за обман. «Я просто сэкономила свои деньги», — улыбнулась на слова лорда. «Полагаю, ты пригрозила ославить этого Сандлера на все королевство, если без помощи поверенного договорилась о компенсации?» — спросил мой папа. «Да, и господин Сандлер все мне подписал, на этот раз без подлога». «Ты же знаешь, моя бытовая магия чувствительна к подобным вещам». Я замялась. Слишком много внимания для меня одной. Положение спас лакей, вошедший в гостиную и объявивший, что чай уже подан и господа могут перейти в обеденный зал. Выдохнув с облегчением, приняла руку сэра Томаса и направилась к выходу. Следом катил кресло нет. Он единственный ничего не сказал во время этой короткой хвалебной речи в мою честь. И, признаться, я была только рада. Шагая под руку с лордом Бериллом, почти физически ощущала взгляд на своей спине. Каждой клеточкой кожи, с каждым ударом сердца. Не думала, что буду реагировать подобным образом на своего будущего и, к слову, фиктивного супруга. Но сделаю все, чтобы этот год прошел так, как я запланировала.